Глава вторая. Побег. «Выменел?» — говорит Войка. «Как пить дать? Выменел!» «И на что выменел?» — раздраженно спрашивает Вран. «Да чемар тебя знает на что?» — хмурится Войка. «Вот в этом-то и беда». «Какая беда?» «А на горшочек и выменял, соображает диян «Горшочек-то не простой, от латуты, а она зеленится» под ведуньей ходит. «Значит, ведунья ей горшочек и дала». «Мало ли, что там на горшочек наговорено, бабка и сама уж забыла, а может, сила в нем была какая». «Обережная», — подхватывает войка. «Бабка не дура, в незаговоренных горшочках зелья свои варить не будет, а ты взял и отдал его непонятно кому, у пырицы какой русалки сбрендившей». Она горшочек в своё болото утащит, гадости и в него нашепчет, а потом тебе вернёт. «Да потерял он мой горшочек», — фыркает латута. «Или разбил. А признаться боязно». «А вещи эти наверняка выменял на что-то давным-давно, ему много всякой дряни торговцы сбагривают». «Говорят, точно серым станешь, а он ведётся. Знаешь, сколько у него барахла под кроватью валяется, уже самому торговать можно выходить». «Девичью одежду мне сбагрили?» — поднимает брови Вран. «Сказали, по-твоему, девичью рубаху на себя натянешь, сразу в лютого обратишься?» «Может, ты бы на это и купилась, но я не такой дурак». «Да где тут девичья-то?» это спрашивает войка недоумевающе. «Штаны эти, что ли, девичьи?» «Ты давно девок в штанах видел?» «Обычных девок не видел», — признает Вран. «А вот лютицу как раз этой ночью и видел». Не нужны им эти платья, видимо, неудобно в них по лесу бегать. Все переглядываются, не то с сочувствием, не то обреченно. На другое Вран и не надеялся. Хотя нет, что душой кривить, надеялся. Вран всю ночь не спал, еле в постель себя уложил. Как ножи все незаметно по домам владельцев рассовал, так взволнован был. Мысли в голове роились, глаз сомкнуть не давали. Услышал его все-таки волк, обратил на него внимание, решил к себе направить, только не напрямую, через проводника, проводницу. Девушку чудную, которую Вран про себя, то ночницей называл, то русалкой, а она лютицей оказалась. Вран знает, как есть на другом конце реки племя беров, так и здесь неподалеку совсем есть племя лютов. Лютов, серов... Людей-волков, волколаков, называй как хочешь, а суть одна. волком их предки при рождении или зачатии были поцелованы. Волк их предков своими сделал, волк их к себе в лес позвал, а они и пошли, и до сих пор там живут. Смеялась вчера над ним девушка, и вид делала, что знать о них не знает, что теряются просто люди в лесу. Они к лютому ходят, а сама, наверное, слушала внимательно да запоминала, что деревенским об их жизни известно а известно на самом деле немного. Говорят, иногда волки детей беспризорных из чащи к деревне выводили, иногда незадачливым охотникам путь преграждали, когда те прямиком к берлоге медвежьей шли. диян например, сам клялся, что однажды ему волк помог, оленя прямо к луку подогнал. А теперь лицо виновато кривит, другим поддакивает». У половины девок с юношами в деревне какие-то истории есть с волками связанные. Поэтому Вран после долгих раздумий им все рассказать решил. Похвастаться, может быть? Смотрите, вы, Лютов, только в волчьем обличье видели, а ко мне одна так пришла человеком. А с ведомицами мимоходом равнодушно, ну что? Как думаете, понравился я ей? Но никто его рассказ почему-то не оценил. Вран собрал в избе ведунь всех четверых. В ком на тот момент уверен был. Латуту, Войка, Дияна, Радка. Сомнительный набор, но остальные еще хуже. Место тоже не случайное, и ведунья чаще ночью бодрствует а днем спит. И вся изба в латутином распоряжении, хоть хороводы води бабка не проснется. А если и проснется, то не выгонит. Хорошая в сущности бабка. Жаль только, что сама уже ничего не соображает, выдумки с правдой у нее в голове перемешаны, ей про пролютов одно слово скажешь, она тебе десять, а истины-то там как раз всего на одно слово и наберется. Собрал всех вран, одежду девушки из избы своей прихватил, с латутой договорился, чтобы остальных от утепления старушки отпросила, якобы ведуньи в разборе трав от зимних хворей помогать, знал, что старейшины согласятся уж больно они этих хворей боятся и в виду не доверяют надо четверых юношей отпустят даже вопросов задавать не станут собрал их всех в ран рассказ свой начал и сразу понял что опять ошибся латута как проставленный в лесу горшочек, услышала тут же скорчилась, вот то вран весь дом ее вынес диян явно в ужас пришел как это вран умудрился мимо его орлиного взора в старушке и из деревни выскользнуть Заиграла насмешка на лице войка, когда Вран об обряде рассказывать принялся. А на появление девушки он и явный едва смех сдерживал. Только Радко бесстрастно слушал, но и в его глазах Вран неодобрение читал. А потом началось. И горшочек Вран просто потерял, и девушка к нему не выходила, а если и выходила, то кто угодно только не лютится. И одежда — это не ее, а для предыдущих обрядов обмененная, и если и дала ее рану ночная гостья, так и сжечь ее надо как можно скорее и волка молить, чтобы не пришло за Враном недовольное лесное чудище. А то, что девушка прямо на глазах у Врана в волчицу обратилась, через нож перекинувшись, так он это выдумал просто, или морок она на него какой наслала. Ночницы это умеют, главное — это промысел их. «Дурак, в общем, Вран». В нечистую историю какую-то вляпался, и других за собой потянуть хочет. «Ну и как она через Чуров-то прошла?» — спрашивает Ран, потому что молчание затягивается. «Зря мы их, что ли, по всему полю расставляем, да вокруг чистокола. Хотите сказать, не работают они?» Чуры — маленькие деревянные образы предков и волков, защищающие деревню от нечисти. «Где только не понатыканы, что в поле, что у ограды, что в самой деревне» как будто чем их больше, тем лучше. Вран, честно говоря, сам в их силу не очень-то верит, так же как и в обереговые имена. Ну воткнешь кнёшь-то этих детков с бабками куда попало, ну добавишь к ним балков деревянных покрупнее. И что дальше-то? Не волки эти обереги ставили, не предки это дерево своей кровью окропили. Посмеют столько над этой глупостью нечистки и дальше пойдут. А вот шкуроволчья это уже повнушительнее. Да только никто не хочет шкуры эти по изгороди развешивать. Все в домах старейшин пылятся, пока очередной праздник не наступит. Но в деревне в Чуров верят, вот пусть в рану на вопросы ответят. «Если прошла, значит вранье все это. Первый находится латута. Парни озадаченно молчат. Нечистка через Чуров скачет, да перед деревней нашей колдует». — Либо ты сюда совсем уж лихо притащил какой, либо врешь и не краснеешь. Лишь бы не признаваться, что опять тебя лютый куда подальше послал. — Либо это лютица, — говорит вран непробиваемо. — Что вас всех так на этих нечистках переклинило? В русалок верите, в ночниц верите, в чомора верите, в лихо верите, а в лютов что, не верите? Вот бы серый обрадовался, если бы узнал. Бережешь деревню Тугодумов а они в тебя верить отказываются зато истуканы твои сплошь и рядом ты кого туго хмурится хмурется диян в его словах правда есть говорит вдруг молчавший все это время радко ты же сам диян нам рассказывал как тебе серые дичь в руки приводили да нечисто от тебя отваживали а теперь в слушать отказываешься вот этого вран совсем не ожидал не ожидал и похоже диян да я — бормочет он. — Да ко мне... Да ко мне с серым зверем подходили, а не человеком. И не говорил я никогда, что они из лютов, что могут в человека оборачиваться. Если бы честно Вран признался, что, например, серую видел, я бы и слова ему не сказал. А он... Я тебе так и сказал, — пожимает плечами Вран. — Я ее и увидел. Лютица на моих глазах в серую перекинулась. Не в серую даже, в черную а лапы задние согнуты, как у человека. — Ну, а у моих серых ничего согнуто не было, — огрызается диян Ты, если сказки рассказывать вздумал, то хоть покумекал бы немного. Не выходят люты к людям. Не сдалось им это? — Если серый выходит, так это серый и есть, а не перевертыш. Может, и чемор тебе выходил? От сна очнулся, как великий вран в лес ступил, и сразу проведать пошел, как он там не замерзли может сам проведать и не пошел отвечает вран спокойно но лютицу послал диян стонет вран хороший ты парень но говорят калин пять назад муж с женою из моего рода к лютам ушли прерывает его радко тоже лютицу в лесу встретили тоже человеком она им показалась. понравились они ей присоединиться предложила они и присоединились Много таких историй раньше было, и никто в них не сомневался. Вран, конечно, сглупил, один в лес отправился, никого не предупредил, хвалить его не за что. Но и во лжи обвинять не стоит. Если придет к нему ночью лютица, так посмотрим на нее, убедимся сами. Если нечистка придет, тем более всем вместе надо быть. Иначе ничем хорошим это не закончится. А если никто не придет радка ведет плечами мол ну тогда ясно все не делал на него ставок вран а вон как вышло радко вообще сильно с детства изменился и не только внешне раньше таким же как вран был тощим нескладным только все в высоту тянулся отца своего в двенадцать лет перерос и дюж этим гордился гордость вообще его главным изъяном была Отец его в старейшинах ходил и уж очень радко этим чеванился. С ранних лет каждым своим поступком показывая, тоже я не пальцем деланный, большая ответственность на мне лежит. Отца я ни в коем случае не посрамлю. Завидовал в рану его преимуществом от рождения. Радовался очень, когда понял, что не будет в деревне нового владельца силы серой. Отсюда и та история с кислым нечто в волчьем следе и насмешки вечные над Враном, и взгляды, осуждающие по делу, и нет. Когда-то Врану при одном только виде его тошно становилось. Но со временем переменилось в нем что-то. Как под крышу своей избы вымахал, как окреп немного и сообразил, что Вран ему больше не соперник. Что не по Врану все девки деревенские вздыхают. Так подуспокоился. На себе сосредоточился, а не на вране, даже больше на общине. Старикам помогать начал, клатути зачистил, все еще порой поглядывал на врана осуждающий, но только когда вран что-то такое, как вчера выкидывал, например. Уже вроде действительно посмотришь, старейшина нарастет, его люди точно в жрецы выберут, к старости сам будет шкуру волчью носить. «Я так-то вас не приглашал», — замечает вран. Лютиться одежду вернуть, меня попросила, они не полдеревни. — На кой вы мне сдались? — Отдам я тебе твой горшок, не волнуйся. А тебя больше разговорами о серых не побеспокою, все равно врешь обо всем, а в чужую правду не веришь. — А ты? — Вран смотрит на войка Ну, твою сказочку я тоже помню, как серый тебя в ягодник сопроводил. Только забыл ты, -то, наверное, что этот ягодник я тебе давным-давно и показал. — Спасибо, не нужно мне вашего общества. — Нужно, — качает головой Ратко, единственный, по кому вран не прошелся. — Ты пойми нас, вран, меня пойми хотя бы. Не от злорадства я с тобой быть хочу, а ради твоей же безопасности. — Латутка, у ведуньи поди что-нибудь особое против нечисток есть? Сможешь к ночи достать? — А береги ради врана у бабки красть, — вздергивает брови латута. А может, лучше отцу его рассказать, чем его сыночек по ночам занимается? Не одни тогда против нечистки встанем, а сразу всей деревней. Чем не затея? — Если к отцу моему пойдешь, латутка, никаких нечисток ты уже ночью не увидишь, — сквозь зубы говорит Вран. — Это почему это? Угрожаешь мне? — Не больше, чем ты мне. Кто мне этот горшочек в руки дал и в лес спокойно отпустил? Что же ты тогда меня не остановила, только сейчас похватилась? Туговато, для будущей не соображаешь. Поздно тревогу забила. Ну и уж ты вран, — цедит латута, — ловит укоризненный взгляд Радко. Что? Не пойду я с ним. Не самоубийца я ночью за оградой болтаться, даже не проси. Эй, куда ты? Вран закатывает глаза и широким шагом прочь из избы направляется, подхватывая скинутые на стол тулуп с шапкой и охотничью сумку, в которой одежда девушки сложена. Не может он больше рядом с этими дубинами находиться, ничем их не пробить. Вран хлопает дверью, и ветер тут же щеки ледяным дыханием обжигает, слепит глаза на миг зимнее солнце. Вран щурится, промаргиваясь и привыкая к яркости природы после полумрака избушки ведуньи. Шумят всем рядом руководящие молодыми старейшины, стучат топоры, пахнет свежим навозом. Ведунья прямо у коровьего и овечьего хлевов живет. Кормовое место ей отвели, чтобы одна из первых молоко получать могла, пока не закончилась. Визжат возящиеся в снегу у стройки дети покрикивают на них матери, чтобы мужчинам не мешали. Вран тяжело вздыхает, натягивая на голову шапку и поудобнее перекидывая сумку через плечо. Нет уж, не пойдет он к старошке, у которой сейчас все суетятся. Он ведь для них сейчас у латуты, травки разгребает. Вот пусть так и думают. «Вран!» Окликает его голос Радко, вдруг, когда он уже за овечий хлев поворачивает, чтобы к своей любимой расщелине в заборе пойти. «Эй, Вран, погоди!» «Да тише ты!» — шипит Вран, быстро разворачиваясь. «Что ты на всю деревню орешь?» Радко за ним даже без верхней одежды выскочил и тулупа не накинул. «Да уж, до лютицы ночной ему далеко». Вран видит, что уже начинает зубами от холода стучать а ты куда спрашивает радко зябко ежись в лес и снова читается в его глазах это осуждающее эх вран вран никакого в тебе сердца нет сам нас от работы оторвал сам же нас и бросил чего хотел сам не понял а теперь бежишь куда подальше лишь бы не трудиться куда надо коротко отвечает вран потом думает немного все- таки радко за него в каком-то смысле заступился И милостиво добавляет не в лес не беспокойся не приведу я к вам нечик новых да и старых не приводил но вам же бесполезно об этом толковать верно не бесполезно отвечает радко я еще раз тебе говорю ты пойми меня никто тебе зла не желает а уж кто правду говорит а кто небыится выдумывает это сам серый потом рассудит когда в лес вечный попадем ты просто хорошо хорошо устало вздыхает в «Делайте, что хотите, только меня не трогайте, ладно? И не удивляйтесь, если лютица к вам не выйдет, потому что не к вам она и в первый раз выходила». Радка что-то еще ему сказать хочет, но Вран не слушает. «Не солгал Вран, не в лес он идет, капищу, от всех подальше. Куда-то точно ни одна душа сейчас не сунется. капище вдалеке от деревни стоит, на холме высоком. Трудно до него зимой добраться». В снег по пояс можно провалиться, но именно за это Вран его и любит. Никаких гостей незваных, тишина да покой. Часто Вран к капищу тайком уходит, в рабочую пору особенно. Дело не в том, что Вран работать не любит. Ну, ладно, и правда не любит. Вернее, смысла в этом не видит, в частности, когда зима наступает, и делать-то в деревне основному народу уже нечего, ни пахать, ни собирать, ни охотиться. Старейшины всегда какую-нибудь нелепость придумывают, с которой и пять человек справиться могут. И всю общину на эти работы сгоняют, лишь бы занять чем-то, вот как сейчас. Что они с этой старушкой всей деревни делают? Чем утепляют? Чем укрепляют? Волосами своими с костями, что ли? Вран не против потрудиться, когда в этом толк есть. А вот в этих общих сборищах участвовать... Вран ловко спрыгивает на землю за оградой, оглядывается... Не, не заметили, все в работе. Врана постоянно отец упрекает. «Не признал тебя волк, потому что ты все одиночкой по деревне бегаешь. Какая тебе сила, какое тебе первенство?» Волки-звери стайные, вместе живут, вместе потомство растят, вместе пищу делят. А тебе лишь бы убежать куда-нибудь, да своими делами заниматься. «Ну что ж...» Вран уверенно направляется к холму на берегу реки, зубами натягивая на руки перчатки. Отец, конечно, прав по-своему, да одного не понимает. Волк-зверь не только стайный, но еще и умный. Когда надо, работает, когда надо, отдыхает. Очень сомневается Вран, что лютый бы в восторг пришел от их общинных придумок. Мы тебя, значит, в деревне везде расставим, в шкуре твоей, значит, на всех праздниках отпляшем. А потом кучей соберемся, чтобы топором по очереди доски побить. Да по виску бы волк постучал от такого сумасбродства. Сегодня теплее, чем вчера. Вран даже замерзнуть не успевает, пока быстрым шагом до капища доходит. Хотя и добрый час уже идет. В дороге всегда так. Если о чем-то задумаешься, то ни жары, ни холода не чувствуешь. А подумать в рану есть о чем. Не сдадут ли его остальные, не нажалуются ли старейшинам, что Вран и от этой работы улизнул? Когда он в деревню спокойно вернуться сможет, когда солнце садится, начнет или раньше? И самое главное, правда они все, что ли, вместе с ним лютицу встречать хотят? Последнее Врану совсем не нравится. Еще подумает лютица, что у него язык без костей. Что только похвалиться он ей хочет, и больше ничего его не волнует. Конечно, Врану и похвалиться хотелось, но словами, а не на ночную встречу с лютицей всех недоверчивых болванов собирая. Вран нутром чует, не станет она у них на глазах через ножи кувыркаться. Хорошо, если вообще из леса покажется, а если не покажется... Вран торопливо взбирается по пригорку почти бегом, чтобы в снегу из замедлительности не увязнуть. Смотрит на него один из огромных деревянных волков — Мордой прямо в сторону его подъема обращенный. Хлопает по боку туго набитая сумка. Еще немного, и он будет наверху. Капище это с незапамятных времен существует. Некоторые говорят, вообще его не их община возвела, а до них кто-то. Волков таких двенадцать, рассеянные они большим кругом по холму, во все стороны взирают. И каждый чем-то от других отличается. У одного ух порвано, у другого морда чуть уже, третий и вовсе как будто не взрослый, а только-только из волчат вышел. Говорят, раньше у них имена свои были, раньше все они за свое дело отвечали, если нужно было что-то, так к определенному волку обращались, а не ко всем сразу. Утратились эти знания со временем, да и не всем теперь на этот холм ходить можно. Вран, как обычно, правило нарушает. Старейшинам можно, например, это всегда пожалуйста, на все праздники, по любому поводу, хворь по деревне расползается, в лесу заплутал кто-то, соседи нехорошие появились. Юношам во время посвящения не можно даже, а нужно, главное — это место их. Если женщина забеременела, и беда у нее с ребенком, тоже ее сюда пускают у волка помощи попросить. Детей сюда приводят как ходить научиться, чтобы с хозяевами познакомились. Ну, один раз только, и то в сопровождении старейшин. Вран в своем самовольстве не виноват, привык он к этому месту. Когда вообще не думали, что волк его своим выбрал, постоянно его старейшины сюда брали, хорошим знаком это считалось. А затем брать перестали, но холм-то в рану полюбился, хороший холм, всегда на нем спокойно. Вран делает последний рывок и, наконец, до волка добирается. Выдыхает с облегчением, поспешно одежду отряхивает, чтобы снег к ней не примёрз. Стягивает одну перчатку, дерево волка касается и замечает, что на его лапу кто-то ленту красную повязал. Вот и вся запретная священность этого места. Всё время кто-то, кроме него, сюда захаживает, да приветы волкам оставляет, а эти приветы перед обрядами срывают и выговоры потом деревенским делают. Если красная лента, значит, о любви просит, о семье, о детях, может быть. Если зеленая, об урожае, сытости, здоровье. Голубые нечасто появляются, это уже о вдохновении, успехе в любимом деле. Но редко кого во оврановой общине такие вещи волнуют. Самое, конечно, неприятное и еще более редкое — ленты «желтые да черные». Желтые — это когда болезни кому ты хочешь, а черные — и вовсе смерти. На памяти Врана только одна желтая лента была, а о черных он только в рассказах слышал. И не говорилось в рассказах, откликнулся ли волк на эту просьбу. Вран и сам бы, может, ленту повязал, да не знает какого цвета. Серого, что ли? Он прислоняется плечом к волчьей лапе, смотрит вниз на грубую дорожку своих следов, Не следов даже, полосу разрыхленной снежной толщи, через которую он к капищу пробирался и улыбается. диян всегда, когда из своей сторожки такие полосы видел, особенно ночью, сразу в ужас приходил, не дать не взять, чудовище какое-то холм священный бегло осквернять. Мгновенно на уши всех поднимал, а старейшины лишь вздыхали. Не чудовище это, а наглец очередной. Но Диан им не верил, упрямо продолжая всем свои басни рассказывать, вот, мол, правду он чудовище это в полночь заметил. Черная с крупного волка размером наверх забежала, в кругу тотемов посидела и тут же вниз стрелой. А иногда и не одно это чудовище, а целая стая с десяток голов. И как Вран мог когда-то на его выдумки покупаться? Вран стоит так еще немного, глядя и на спуск с холма, и на заледеневшую реку, полукругом холм опоясывающую. И на поле перед деревней, и на лес чуть поодаль, и на саму деревню, где у старушки крошечные букашки человечки возятся, а затем нехотя от волка отрывается. Не следует на такой опасной точке задерживаться. Если он деревенских видит, то и они его приметить могут. В самом центре холма... Заготовка для кострища внушительная, свежая, уже успели мужики после минувшего обряда, совсем недавно состоявшегося, новых ветвей из леса натаскать. Стоит у каменного края кострища и небольшой каменный короб. Вот его уж никто трогать не осмеливается. Для живого огня в нем старейшины приспособления всевозможные хранят, да для обрядов своих дерево для трения, ножи особые. Вран уверенно на корточке перед коробом присаживается и крышку отодвигает. Старейшины, конечно, хорошо умеют любопытных пугать. Тронешь то, что трогать нельзя, и волк, за зря растревоженный, тебя в покое не оставит. Не то, что беду на себя навлечешь, а проклятие настоящее. Вран, в сущности, в чем-то с ними согласен. Если бы диян какой тут с волком поболтать решил, его бы волк точно со свету сжил. Но вранта не Диян. У Врана с волками свое общение, свои разговоры, ни никогда его волки за своеволие не наказывали. Врану просто поделиться кое-чем с ними нужно, даже не попросить. Вран скромно из короба две сухие палочки достает, да ножик тоже небольшой тоненький, ему и такого хватит. Отходит в сторону, садится возле одного из волков, который ему больше всего нравится, худого самого, поджарого, с мордой узкой и умной. Спиной в его лапы упирается, так, чтобы из деревни точно никто и ничего не разглядел, и делает ножиком на ладони крошечный надрез. Просто каплю крови пустить. Падает кровь на нижнюю палочку, вран ран удовлетворенно кивает сам себе. Волк-братец, волчица-сестрица. Начинает он, пристраивая верхнюю палочку с таймя к нижней и прикручивая ее в первый раз. И вдруг всплывает в памяти образ лютицы ночной, когда он к волчице-сестрице обращается. Не в волчьем обличье, в человеческом. Глаза ее темные и лукавые, волосы ее распущенные, густые и мягкие, должно быть, на ощупь. Ключицы ее точеные, улыбка ее смешливая. И сам смех в рану чудится что снова слышит он его далеким далеким эхом и сидит напротив волка деревянного к которому он прислонился на другом конце холма такая же деревянная волчица и замирает что то внутри в рано и уже не огонь живой разводить ему не хочется ни хозяев звать только смотреть и гадать а человеческими ли глаза у лютицы в облике зверином были какой этой волчицы вранта -то только спину ее разглядеть успел. «Бабка вот-вот проснется!» — сердито шипит Латута. «Увидит, что меня нет, и сюда придет. У бабки чуйка хорошая, в раз на нужное место скачет. И что ей скажу? Уже Чомор знает, сколько здесь мерз. Заткнись!» Просто говорит ей Вран. «Я тебя сюда не звал. Из-за бабки беспокоишься, тогда мой иди, а горшок я тебе утром принесу». — Уже утром, — фыркает войка. — Что, до рассвета с нечисткой гулять собрался? Или, может, сам с собой? — Уж точно не с тобой, — отвечает Вран. — С тобой лишний миг постоишь, удавиться хочется. — Холодно, — говорит Диан. — Так согрейся, — пожимает плечами Вран. — Сам знаешь, где тепло сейчас. В постели, туда тебе и дорога. Сумасшедшие эти действительно от него не отвязались и приходится Врану с ними под звездами ночными стоять, до да лютицу ждать, которая все не приходит и не приходит. «А точный час она тебе не сказала?» — не унимается диян «Закат, может? Или...» «Да, закат, диян отличная затея!» — кивает Вран. «На закате ей только сюда и бегать, чтобы уж точно все ее разглядели». «Что ж ты не полдень предложил?» «А то, может, спать она хочет ночью, поудобнее ей было бы засветло». «Уже час мы здесь стоим», — негромко говорит Радко. «Я по луне осмотрел». Вран ему не отвечает. Ответить, в общем-то, нечего. Ну да, затягивается ожидание. Вран бы сам безропотно хоть всю ночь простоял. Но с этими каждый час за пять идет. И дело даже не в том, что так уж противно ему их общество. Просто... просто рассуждение их... И его на нехорошие мысли наводят. А почему все-таки нет да нет лютицы? Может, и правда, если хотела бы, то давно пришла? Может, передумала с ним вводиться? Повеселилась и хватит. Дела у нее свои лесные и волчьи. Может, кто из лютов о ее похождениях ночных узнал, сказал, «Ты обезумела, что ли, милая? Забудь про одежду свою и про горшочек забудь!» Не нужны нам такие знакомства, не нужны нам никакие враны, сухолесья. Ты зачем вообще к нему? Человеком вышло Или, может, на самом деле нечистка это была? На Чуров ей наплевать было, а сейчас рядом с враном зеленница стоит. Какая-никакая, а сила у нее есть, раз ведунья ее в ученице взяла. Ну, видимо, час стоим и еще один простоим. Так ведь, вран? Седит Латута и до конца зимы простоим пока вран в серова не обратиться весело подхватывает войка ты не стесняйся вран честно скажи понял что одного тебя Лютый не слушает решил себе подмогу собрать я не против в общем то меня Лютый любит попрошу за тебя так и быть если если штаны мне эти кожаные отдашь например нравятся они мне у меня и плащ осенний к ним в цвет «Девичьи штаны носить хочешь?» — хмыкает ворон. «В самый раз тебе будут, конечно, но нет, спасибо». «Лютый, как твой голос услышит, так не то, что от меня сбежит, а от деревни целой». «Ну, на твой-то голос, он бодро прибегает», — отбивает Войка. «Наверное, только тебе и виден, избранному нашему. И лютица твоя тоже нам не видна, потому что...» Войка замолкает, словно языком подавившись. На лесной опушке, на границе между полем и взлетающими вверх деревьями, появляется черный силуэт. Нечеловеческий. Волчий. Волк, братец, волчица, сестрица. Мигом идет на попятную войка. Вижу я то, чего сам не понимаю, что пришло ко мне, сам не знаю. Луна мне светит, да нечистому путь освещает. Вы луну на меня направьте, а от нечистого уберите». «Вы мне с дорогой помогите, а не чистого другой тропой пустите!» «Вы — это на дорогу заговор, а не на отвод, дубина!» — говорит Вран, расплываясь в улыбке. «Ты бы хоть подумал, прежде чем...» «Ах, неважно!» «Вран, оно из леса не выходит!» — испуганно бормочет диян «Так там и стоит!» «Чуров почуяла, как пить дать!» «Волк-братец, волчица-сестрица!» Начинает бубнить что-то про волка, братца и волчицу, сестрица и латута, торопливо пятясь к дыре в ограде. Один Радко молчит, но тоже на глазах бледнеет. Давненько Вран такого набора совершенно неуместных заговоров не слышал. Хоть детей малых приводи, да показывай, как к волкам точно обращаться не стоит, чтобы себе не навредить. Что ж, удачи им всем. А Вран пошел. — Вран! — срывающимся голосом его Дияна кликает. Вран сгинешь с ней. Это то чудовище, что к капищу бегало, я его сразу узнал. А ну, сты... Диян пытается Врана за рукав поймать. Только медлительный Диян, всё в силу ушло, а не в ловкость. Вран в миг от него отпрыгивает и видит, что уже и Ират рот открывает, чтобы его остановить, и Латута уже готова в деревню броситься между кольями проскользнув. И понимает: нет, медлить нельзя. А то не отпустят его уже отсюда никуда и никогда. Ни к капищу, ни в лес, ни днем, ни ночью. Закричит сейчас латута, всю общину на ноги поднимет и схватится за голову отец и другие старейшины и потускнеет навсегда взгляд матери. Совсем из ума со своими волками выжил. Знала же, что зря с самого рождения ребенка тревожит. Вот и дотревожились». И запрут врана навечно за деревенским чистоколом, и дыру в нем заделают, и заставят до конца жизни за скотом ухаживать, навоз разгребать, до да роды коровьи принимать. Или еще хуже, как яшку полоумного, с женщинами на одной лавке одежду шить. Очень живо все это себе вран представляет, так, когда же обращение своего волка не представлял. А если представляешь что-то, оно обязательно где-то есть. В прошлом ли, в будущем, это всем известно. Ничто из ниоткуда не берется, было, есть и будет. У Врана будет, в жизни его будет. Вран срывается с места так стремительно, как никогда не бегал. Брызжет снег из-под его сапог, в лицо дияну летит, на тулу пратка попадает. «Нечистка!» — визжит лату отчаянно, не выдержав. «Нечистка у ворот, нечистка Врана забирает!» И не у ворот, и никто в врана не забирает, сам он забирается. Опять врет латутка. «Нечистка!» — мигом следом войко завывает. «Нечистка пришла! Помогите! Нечистка!» Летит вран вперед со всех сил, не оглядываясь, только слыша, как не прекращаются вопли, как и голос Деяна к ним присоединяется. Но не бежит никто за враном, не ступает никто на поле, якобы защищенное не пытается его за руку схватить, да на землю общинную оттащить. «Конечно, дураков нет, больно над за Врана с нечистками сражаться. Пусть другие как-нибудь с этим разбираются». Вран проносится через половину поля, даже не запыхавшись. Слышит снова голос чей-то, далеко позади его зовущий. Взрослый голос, зрелый, мужской и звучный. На отцовский похожий. Да только напрасно отец надеется, что вран к его крикам прислушается. Вран своего отца знает, не верит в него больше отец. Ни в лютицу не поверит, ни в обмен одежды на горшочек. Вран даже думать не хочет о том, что ждет его, если он вернется. и не будет. Потому что до лютицы уже чуть-чуть осталось. И глаза её впрям совсем как человеческие, какие и были когда она человеком к нему вышла. Тёмные, раскосые, только встревоженные сейчас немного. Словно не понимает она, что это Вран тут устроил. Словно не на такой переполох лютица рассчитывала. Да Вран тоже на другое совсем рассчитывал. Но что же теперь? «Не стой! Не стой!» выдыхает он, наконец, к волчице подбежав. «Нельзя здесь стоять! Они же сейчас за нами побегут!» «В лесу надо укрыться, ну!» Темные глаза смотрят в его. Нет, не просто взволнованно лютица. Ошеломлена совершенно. С растерянностью на него смотрит вперемешку с испугом. «Чем ты вообще занимаешься? Что тебе вообще от меня нужно?» Вран бросает быстрый взгляд через плечо на деревню. Так он и думал. «Уже и огни, и сторожки наружу поплыли!» Уже несколько человек в одних рубахах из ворот выбежали. Кто-то и вовсе сапоги поверх анучей торопливо на ходу натягивает. Да какой там на ходу, на бегу. Ломанутся сейчас все за враном через поле, Чуров по пути сшибая, и на этом все и закончится. Убьют они меня, находятся вран, умоляющий на волчицу глядя. Жизни лишат за то, что беду на деревню накликал. Этого хочешь? посмотреть как в последний путь меня потащат, а они потащат, если не побежим. И тебя с собой захватят. Думают, что ты нечистка, а с ними у нас разговор короткий». Не знает вран, верит ли хоть одному его слову лютица. Да и нет в этих словах ни капли правды. Но щелкает она вдруг зубами досадливо, словно смирившись. И действительно, с места быстрой трусцой трогается. И тут доходит до Врана. Следы. Каким вихрем здесь не проносись, в какую чащу не забирайся, по следам найдут. Четыре волчьих на снегу непротоптанным останутся, два человеческих. Вран оглядывается по сторонам, лихорадочно притормаживает, пытаясь хоть куст подходящий найти, чтобы и ветку отломить и следы замести, хоть руками голыми цепочку эту скрыть но оглядывается на него и волчится и кажется в рану что говорит она ему одними глазами шевелись побыстрее времени не теряй может и права она может далеко никто ночью уходить и не будет мало ли сколько у неистки подружек между деревьями прячется вдруг план этой хитрой чтобы всю деревню за собой увести может и отец родной за враном не пойдет побоится вран не успевает решить рад ли этому или нет. Волчица вдруг хвостом резко взмахивает у самой земли и начинается. Ветер поднимается, крепкий, сильный, деревья под этим ветром стонут, кусты трещат, снег мигом в рану за шиворот задувается. И на следы тоже, как будто и не было их. Волчица вновь на врана смотрит, уже нетерпеливо. «Долго ты еще стоять будешь?» Вран намек понимает и больше не стоит. Ведет его волчица через лес тропами странными, тропами несуществующими, между самых густых деревьев, между кустов, через которые продираться приходится, по оврагам заснеженным, по которым скатываться надо. А метель внезапная за ними следует, на пятки наступая. Но не догоняя, четко вымерена эта метель, лишнего не захватывает. Вран сразу догадывается, лютица ее и призвала. Видимо, не выдумывали деревенские, и лютый правда с природой на короткой ноге. Но Вран никогда бы не подумал, что настолько. Они скатываются в еще один овраг, глубокий, в несколько изб высотой. Вернее, это Вран в него скатывается, а волчица изящно по склону спускается, как по ступенькам невысоким. Голосов уже давно не слышно, только ветер подвывает прямо на краю оврага замерев. Останавливается волчица, что-то в снегу быстро разрывая. Останавливается и Вран, ладонями в колени упираясь, чтобы дух перевести. Блестит что-то в снегу. Ножик. Тот самый, узорчатый с камнями. Отходит от него на несколько шагов волчица, спиной поворачивается и совсем по-человечески через голову перекувыркнувшись, уже девушкой на снег приземляется. Очень недовольной и очень обнаженной девушкой. «Ты что творишь, Вран из Сухолесья?» Рявкает она на него. «Ты что за выкрутасы мне тут выделываешь? Жизни тебя лишат, говоришь? А может, и я захочу за все хорошее-то?» И Вран замечает, стоит у стены овражный треклятый горшочек. Не обманула его девушка. «И точно, вот теперь уже железно точно, это лютица» они не нечистка хитроумная. «А что плохого, красавица?» спрашивает Вран, едва сдерживая непрошенную улыбку. «Не к месту она будет, только девушку еще больше разозлит». «Ну, пробежались немного. Я тебе одежду твою принес, кстати. Вот, держи». Он протягивает девушку сумку. Девушка ее брать почему-то не спешит. «Что плохого?» передразнивает она его. «Ну, даже не знаю». «Я тебе что сказала? Отдай мне ночью одежду. А я тебе горшок отдам. Вроде бы не сложно, правда?» «А говорила ли я тебе? Ты, пожалуйста, вран из Сухолесья только не забудь всех своих друзей привести да чтобы они при моем появлении погромче кричать начали и на помощь всю деревню звать. Чтобы непременно за нечистку меня приняли. Чтобы вместо встречи с тобой я со всей вашей общиной встретилась». «А что?» — спрашивает Вран, как бы невзначай. «Так уж, со мной встретиться хотела». Девушка хмурится. «Ты дурачком-то не прикидывайся, не об этом я говорю». «Давай начнем с простого», — предлагает Вран. «Ты оденься сначала, а потом уже меня отчитывай». «Я, между прочим, свою часть уговора выполнил. А то, что у меня вообще не люди странные, так это не новость». «Да» и самый странный из них ты фыркает девушка но сумку у него из рук все таки выхватывает открывает содержимое внимательно осматривая морщится внезапно что и вещи мои всей деревне показал как ты то есть нет конечно зачем мне по запаху вран из сухолесья отвечает девушка рубаху из сумки вытаскивая все чужим духом пропахло И «Это не сумка твоя пахнет. Жена с детьми твоими изучали, скажешь?» «Больно взрослый, у детишек запах, как будто они тебя старше». «Рано выросли», — говорит Вран, сам не зная зачем. Девушка лишь плечами передергивает и, наконец, одеваться начинает. Вран задумчиво смотрит вверх. Не утихает метель, но и дальше не идет. Что еще девушка умеет? Может ли, например, дождь призвать?» «Как ты это сделала?» — спрашивает он, возвращая взгляд к девушке. Она как раз в штаны свои кожаные влезает, и лицо у нее по-прежнему очень недовольное. Неужели и впрямь так сильно на них запах войка какого-нибудь отпечатался? «Как сделала, так ты в жизни не научишься», — отбивает девушка. «Но «Ну почему же не научусь?» — говорит Вран, и все внутри него на миг от наглости собственной замирает. «Ты меня и научишь? Нет, разве?» «Я?» — девушка поднимает на него глаза. из чего бы мне хоть чему-то тебя учить, Вран из Сухолесья?» «С того, что я с тобой пойти хочу», — заявляет Вран. «В племя твое лесное, в племя волчья. Нет мне дороги назад, сказал же. Серый все сделал так, чтобы я своих оставил да к вам попал». Девушка молчит, молчит и смотрит на Врана так словно что угодно он скажи, хоть чомором назовись, хоть бером. И то меньше бы ее это поразило. И почему-то больше не смеется, не улыбается весело, не искрятся лукавством ее глаза, не спешит она с остроумными ответами. Так и стоит, долго-долго, на -долго, наврано смотрит, будто впервые его видит, а потом выдыхает резко. Ну уж нет.